Глава 6. Дипломатия и магия. Тридцать свирепых орков? Слишком много на одного человека-мечника, пусть даже благословленного самой богиней смерти и имеющего магическую поддержку сразу из двух волшебниц. Поэтому я был полностью солидарен с подругой, что нужно срочно уходить. Но на всякий случай, пока девушки крепили сумки и усаживались в седло белорыжей кобылки без имени, поправил на Достал из седельного мешка свою пробитую керасу с гербом династии Кафиштанов и нацепил на голову рыцарский шлем с роскошным плюмажем. «Туда», — указала Ленка направление к переправе через пестрый ручей, и мы в предрассветной дымке поскакали на выход из поселка. Тут сам черт ногу бы сломал в лабиринте извилистых тропинок меж сараями, колючими изгородями и домиками-навесами. Так что мы потеряли пару драгоценных минут в поисках выхода из поселка и, возможно, этих самых минут нам не хватило, чтобы ускользнуть. «Черт, там тоже орки!» — проговорила фея с досадой в голосе. «Похоже, поселок давно окружен, и сейчас они сжимают кольцо оцепления. В сумме где-то бойцов пятьдесят. Нечего и думать справиться с силой. Попробуем дипломатию и магию». Фея расстегнула плоскую кожаную сумку и с выражением решимости на лице достала предпоследний с фиалов с жидкостью насыщенно-голубого цвета, откупорила и тут же одним глотком выпила содержимое. Я прекрасно знал, что последует дальше, и недовольно поморщился. Очень уж я не любил, когда моя подруга без самой крайней нужды принимала усиливающие магию эликсиры. Во-первых, у Ленки потом страшно болела голова, и портился и без того неангельский характер. Моя красавица-подруга становилась совершенно несносной, и цеплялась ко всем спутникам по поводу и без повода. Во-вторых, одним из эффектов усиления являлось то, что фея становилась способна читать мысли окружающих. Не то чтобы мне действительно было, что скрывать от своей лучшей подруги, которая знала меня с самого детства. Просто мне сам по себе был неприятен факт того, что мои мысли становятся доступны кому-то как раскрытая книга. «Да ладно тебе, пузырь. Твои мысли меня сейчас вовсе не интересуют» проговорила фея с усмешки, подтверждая тем самым, что зелье уже начало действовать. Впрочем, следующие же слова подруги опровергли такое умозаключение и заставили меня покраснеть. Открою маленькую тайну. Мои способности магии разума позволяют уже без всяких зелий читать мысли окружающих, так что поздно тебе пытаться что-то от меня скрывать. Впрочем удивлена и польщена, что нравлюсь тебе, и ты настолько хорошего мнения обо мне, что я даже не заслуживаю такого теплого отношения. Это тебе обязательно зачтется в нашем родном мире, когда мы туда вернемся. Обещаю. Прозвучало непонятно, хотя и воодушевляюще. Кажется, Ленка Звонарева все же сделала выбор между мной и Сергеем Ворониным в нашем родном мире, и в кои-то веки именно мне повезло. Кстати, действительно приближались орки. Я расслышал треск веток и топот множества ног. «Да, орки идут», — подтвердила фея, с тревогой озираясь по сторонам и шепча слова каких-то заклинаний. Причем поселок их не интересует. Пришли сюда они именно по нашей душе. Кто-то из местных вчера не поленился сбегать через лес корочьему лагерю и сообщил о появлении подозрительных незнакомцев. «Мне доставать меч?» Ленка задумалась, после чего неопределенно пожала плечами. «Не знаю. Пока что настроены орки не агрессивно. Просто хотят выяснить, что за люди появились на подконтрольной территории. Так что, Свелина, приостанови заклинание кольца смерти. Это пока излишне. И смертельную тень отзови, тем более, что близится утро, и ты можешь потерять своего ценного питомца. Краем глаза я уловил, как что-то темное и быстрое мелькнуло меж кустов, а затем рвануло к Свелине и бесследно исчезло. Магистр Таулина. Точнее, та бессмертная жуть, в которую превратилась преподавательница столичной академии магии. Ленка же попросила подругу передать ей божественный артефакт «Цепочку», поскольку волшебнице требовалось восполнение активно тратящейся маны. Вот только Свелина неожиданно сказала «Нет, сестра, я сдерживаю сияние артефакта богини Эльдоры. У тебя же цепочка начнет светиться так, что все шаманы и волшебники этого края почувствуют. Мы привлечем еще большее внимание». К тому же я заготовила несколько магических сюрпризов оркам на случай, если они вздумают напасть на нас. Без цепочки я эту мощь не удержу. Спорить Ленка не стала, вместо этого повернулась ко мне. Вот еще пузырь. Мне трудно говорить и одновременно читать мысли окружающих. Орки собираются задавать вопросы. Поэтому давай вы со Свелиной будете просто молчать, а говорить за нас троих буду я. Иначе, чувствую, мы легко можем попасть в просак с нашим полнейшим незнанием здешней ситуации. Все, тихо, они идут». Из-за деревьев показалась цепочка идущих быстрым шагом крупных орков в боевой раскраске. Обнаружив нас, они тут же словно по команде рассыпались в стороны, огибая нашу группу полукругом. Я оценил вооружение воинов, молча рассредоточивающихся и пытающихся взять нас в кольцо. Обожженные над пламенем костра дубины, копья с наконечниками из расколотой кости или заостренного камня, тяжелые каменные топоры и молоты — Лишь у одного из орков имелся металлический топор. Бронзовое изделие весьма топорного вида, как бы двусмысленно это ни звучало. Никаких доспехов, лишь набедренные повязки и перевязи для костяных ножей. Нет ни луков, ни метательных дротиков, не говоря уж о дальнобойных арбалетах. В принципе, можно было пришпорить коней, свалить магией или мечом одного-двух преграждающих дорогу копейщиков и просто-напросто ускакать от остальных. Но фея уже начала разговор. «Вижу ли я пред собой воинов клана темной тучи, могучих и славных хозяев окрестных земель? Или вы самозванцы, вторгшиеся на чужие территории?» — возгласила волшебница громким усиленным магией голосом. Орки остановились и с интересом уставились на девушку-волшебницу. Среди них возникла заминка. Воины переглядывались и не решались вести переговоры. Затем вперед шагнул неприметный молодой воин с простеньким копьем. «Неизвестная, ты видишь пред собой клан темной тучи. Но тебе нужно срочно представиться, как и рыцарю рядом с тобой. Кто вы? И что делаете на наших землях?» Странно. Первым заговорить полагалось командиру отряда. А этот тщедушный орк вовсе не был похож на командира ни статью, ни вооружением, ни раскраской». Я внимательно осмотрел цветные полосы на мордах воинов, пытаясь найти знакомые элементы, указывающие на старшинство в отряде или принадлежность к известному мне орочьему клану. Тщетно. Прибывшие не относились ни к одному описанному в справочниках эрафии клану, что, в общем-то, неудивительно, поскольку находились мы сейчас совсем в другом мире. Фея, видимо, прочтя мои мысли, едва заметно кивнула мне благодаря за подсказку, и дело наудивилось. Странно. «Я и мой благородный друг имеем важное положение, и по законам этих земель должны представляться только вождю клана или старшему из его сыновей. Мне описывали вождя клана темной тучи, как умудренного долгими прожитыми годами старца с седыми волосами на загривке. Ты не похож на вождя. Как не подходишь по описанию и на старшего сына вождя. Вообще не на одного из четырех сыновей вождя. Почему тогда я должна отвечать тебе?» если этим оскорблю весь ваш клан Темной Тучи. Орки возмущенно загудели. Один из воинов и вовсе швырнул комок грязи в заговорившего первым соплеменника. Тот сразу смутился и поскорее отступил назад, прячась за спинами других бойцов. «Я Касш, старший сын наследника Хрома, вождя клана Темной Тучи», заговорил вдруг воин с бронзовым топором, действительно более крупный и мускулистый, выделяющийся среди остальных не только лучшим вооружением. Ленка внимательно осмотрела этого крупного сильного воина, покрытого сетью шрамов, и сочла действительно достойным ответа. «Я Елена Фея, маг школы земли из города Ширки, лесные протектората клана каменных владык. Мой спутник Петр Великолепный, доблестный рыцарь второй линии воинов князя Велинора Забияки, верного вассала орочьего вождя Грыза Кровавые Клыки». Петр получил тяжелую травму в недавней битве у эльфийского брода с изменниками орка Заваха любителя человеческих женщин. У моего спутника сломана нижняя челюсть и повреждены голосовые связки, ему трудно говорить, и Петр не способен самостоятельно принимать пищу. Поэтому переговоры веду я, а моя младшая сестра Свелинна присматривает за раненым и кормит его пережеванной пищей через специальную трубку». Ленка несла подобную чушь, в которой я сам ничего не понимал. Какие еще Веленор Забияка? И какой-то орк-любитель человеческих женщин? Что за эльфийский брод? И что за нелепая травма горла у меня? Похоже, фея хотела, чтобы я вообще молчал и не вмешивался в переговоры, но почему нельзя было придумать что-нибудь менее обидное для объяснения моего молчания? Ну, погоди у меня, подруга. Я тебе еще припомню травму челюсти и кормление через трубочку. Ленка незаметно от остальных показала мне сжатый кулак. Похоже, мои мысли мешали ей работать. Волшебница продолжала нести ахинею, сыпля незнакомыми названиями и именами. Однако предводитель орков важно кивал, похоже, понимая, о чем идет речь. Он даже смотрел на меня с сочувствием, мол, попал ты в передрягу, парень, врагу не пожелаешь. Наконец орк поднял руку вверх, останавливая словесный поток моей подруги. «Я понял, болтливая женщина». «Ни слова больше о прошлом. То дела были и никому не интересны. Но вот скажи мне, волшебница, на стороне какого из сыновей Велинора Забияки вы выступаете? И что забыли в наших краях, так далеко от описываемых тобой мест?» На такой вопрос сам бы я никогда не смог ответить, а потому с тревогой посмотрел на Ленку. Моя подруга наморщила лоб, вчитываясь в потоки мыслей собравшихся орков, И через пару секунд уверенно ответила: «Рыцарь Петр служил в отряде четвертого сына князя Роджера Красивого. Но после ранения Петр вынужден был оставить своего господина и пуститься в странствие. Оракул предсказал, что раны заживут и голос восстановится, когда Петр сможет найти затерянный первоначальный храм, расположенный где-то на территории хорков Синей Рыбы. С тех пор мы путешествуем в поисках хорков этого клана, отходя все дальше от обжитых людьми мест. Но пока без толку.» Никто из встреченных никогда не слышал ни о первоначальном храме, ни о клане синей рыбы. «Синяя рыба, синяя рыба», — орк задумчиво почесал голову. «Вроде что-то знакомое, вот только не помню, где слышал это название». Каш, это те изменники, которые отказались прислать своих воинов в боевой поход», — подсказал вождю другой орк, и сын вождя стукнул себя ладонью по лбу. «Точно, вспомнил. Синяя рыба — это жалкие трусливые черви, не откликнувшиеся на призыв грыза кровавые клыки и не приславшие своих воинов в объединенную армию. Они откололись от некогда большого и сильного клана грохочущих барабанов и жили отдельно застылой рекой. Когда же настало время большой войны, эти трусы испугались и забились куда-то в непролазную глушь болот». «Земли по обеим берегам стылой реки!» — орк махнул мускулистой рукой куда-то в сторону запада. «Сейчас захвачены народом наяд, холодных и коварных рыболюдей, так что про синюю рыбу уже давно никто не слышал. Надеюсь, наяды их перебили и сожрали». «Наконец-то! Хоть какая-то зацепка!» «Теперь бы еще узнать поконкретнее насчет дороги туда, а то куда-то на запад было слишком расплывчатым понятием». Я мысленно попросил Ленку это выяснить. Моя подруга среагировала не сразу, видимо, ей было сложно понимать мысли всех собравшихся одновременно. Но затем она все же спросила Касша насчет дороги в страну Наяд. Вот только Орк дороги не знал, о чем честно сообщил. Тогда фея перешла к следующему вопросу, спросив про хозяина болот. Благодушное настроение сына вождя как рукой сняло. Орк оскалился и грозно зарычал на мою спутницу а затем с подозрением поинтересовался, какие дела нас связывают с хозяином болот. Местные охотники посоветовали спросить у хозяина болот про первоначальный храм. Вот только толком так и не объяснили, кто это такое или что это такое. «Мерзкая, вонючая, болотная тварь!» — неожиданно резко выкрикнул Каш, Глаза орка налились кровью от переполняющего его гнева. «Хозяин болот подло убил предыдущего вождя клана Темной Тучи, подослав к нам одного из своих жутких демонов. А потом своими чарами заманил в трясину отряд моего брата Вагуша, который ушел требовать кровавую виру за вождя. Трусливая тварь не выходит со своего острова посреди трясины, опасаясь нашей мести. Но мы все равно достанем его рано или поздно». «Мы с сестрой и рыцарем Петром как раз и идем в логово хозяина болот, чтобы по заданию отшельника поселка ослабить чары этой твари», — призналась фея. «А вот это дело!» Каш сразу же сменил гнев на милость и заулыбался, показав заостренные подпиленные клыки. «Если вы снимете чары с этих топий, не позволяющие оркам найти дорогу через трясину, с хозяином болот будет быстро покончено!» Сын вождя приказал своим воинам не задерживать нас и пропустить. Приграждавшие дорогу копейщики отошли в сторону, чем мы тут же воспользовались, пришпорив лошадей. Когда Атриаторков остался позади, Свелина вдруг испуганно вскрикнула, что фея потеряла сознание. Я моментально развернулся и увидел, что моя школьная подруга больше не управляет поводьями и начинает заваливаться на бок. Я едва успел подхватить падающее тело и пересадил Ленку перед собой на седло жеребца. Ленка открыла глаза и вымученно улыбнулась. «Спасибо, Петька. Как же голова болит, сил просто нет». На самом деле Касш не собирался отпускать нас и думал проводить к вождю клана для более тщательного допроса. Я надавила на него и заставила произносить нужные слова. «Но как же трудно это далось!» На глазах волшебницы показались слезы. Я обнял ее одной рукой и принялся ободрять, чувствуя, что Ленке это сейчас необходимо. Ты молодец. Никто, кроме тебя, не смог бы выкрутиться из такой опасной ситуации. Я восхищен, насколько ловко ты обвела орков вокруг пальца. А уж как уверенно ты сыпала в разговоре всеми этими незнакомыми именами и названиями. Да, из памяти этого самого Касши исчитывала. считывала. Этот орк несколько раз ходил на земли людей и знаком с местным князем Веленором Забиякой. Орки темной тучи даже воевали совместно с солдатами князя против каких-то других орков и других людей. Фея замолчала, а потом призналась, что не запомнила практически ничего из того, что говорила. Ленка едва заметно улыбнулась, плотнее прижалась ко мне и закрыла глаза. Моей подруге было очень плохо, она балансировала на грани потери сознания. Свелинна самостоятельно уверенно управляла кобылой, Так что мы не останавливались и спешили удалиться от места встречи с орками тёмной тучи. Где-то через час-полтора выехали обильно заросшему тростником берегу быстро звенящего ручья, дно которого весьма необычно было устлано полосами черного и желтого песка, пересекли его и остановились возле большого расколотого молнии и дуба. Вот и первый ориентир, про который говорил жирный Корис: пестрый ручей и старый дуб. Отсюда начинается тропа к логову хозяина болот. Расколотый дуб служил надежным ориентиром. Ошибиться тут было невозможно. Я приободрился и предложил девушкам остановиться и позавтракать, но фея попросила не задерживаться. Орки все время шли за нами. Я чувствовал их на пределе дальности заклинания обнаружения жизни. Непонятно было, что требовалось от нас оркам, но я решил не испытывать судьбу, вновь встречаясь с ними в поисках ответа на этот вопрос. Мы двинулись по лугу, где высокие сочные травы доставали коням до седел. Затем был небольшой затопленный участок, на котором нам пришлось спешиться и вести лошадей за узду. После чего, следуя советам жирного кориза, резко сменили направление и взобрались на высокий, поросший кустами холм, сопровождаемый недовольными криками множества встревоженных нами птиц. Отсюда с высоты я осмотрел пройденный нами широкий луг. Кажется, оторвались. Не видно никаких орков. «Наверное, развернулись и ушли. А может, потеряли нас на затопленном лугу?» «Да, темный паладин. Орки действительно отстали от нас», — заверила Свелина. Но что-то в голосе маленькой волшебницы меня насторожило, и я потребовал подробностей. Свелина молчала и потупленно смотрела в пол. Вместо нее ответила Ленка. «Пузырь, ты разве не заметил, что моя подруга слезала с седла возле переправы через пестрый ручей?» «Заметил, конечно». Но мало по какой надобности девчонке вдруг понадобилось удалиться в кусты. Свелина установила там на тропе возле брода магическую ловушку. Запрещенное заклинание — петля высасывания жизни, если не ошибаюсь. Фея посмотрела на маленькую волшебницу, и та подтверждающе кивнула. И где-то полчаса назад за нашими спинами магическое поле рвануло так, что трудно было не заметить. Орки или погибли, или им действительно стало не до нас. Ты вроде хотел устроить привал? кажется, самое время для этого. Мы находились на небольшой солнечной полянке. Тут было сухо и тепло, легкий приятный ветерок шевелил волосы. Мы спешились, я занялся костром и дровами, а Ленка со свелиной готовкой завтрака. Мы сытно поели, но торопиться в дальнейшую дорогу не спешили. Все трое беспрестанно зевали, совершенно не отдохнув за минувшую ночь, к тому же Ленка чувствовала себя нехорошо и сильно вымоталась после общения с орками. А потому, когда моя школьная подруга соорудила себе скатку из одежды и улеглась в тени незнакомого дерева с узловатыми корнями и длинными словно уивы листьями, ее примеру последовали и мы со свелиной. Спать я не собирался. Думал просто полежать и отдохнуть, воспользовавшись выпавшей возможностью и отсутствием тут летающих кровососущих насекомых. Но сам не знаю, как получилось, что я все же задремал.